И рациональная жажда рационального. Иудаизм заставляет ко всему относиться рационально. Но без иррациональных элементов никакая культура попросту не существует. Необходимо не только знать и понимать, но и чувствовать, признавать, эмоционально присоединяться и отвергать. Культура и сообщает человеку, как он должен относиться к разным сторонам действительности, что он должен чувствовать в тех или иных случаях, какие стороны жизни признавать, к чему присоединиться и в какой степени. Невозможно сказать, что евреи меньше подвержены воздействию любых чувств или интуиции, чем представители других народов. Они охотно создают и распространяют разного рода мифы, в том числе и мифы о самих себе. Среди них миф о своей невероятной рациональности. В логике этого мифа евреи дают логические объяснения всему на свете, в том числе и мифологии. То есть возникают мифы на основе чистейшей воды коллективных эмоций. Но евреи, особенно, по моему ощущению, этого народа нуждаются в том, чтобы неопровержимые логические доводы закрепили эмоции. Иначе результат той же пропаганды будет шатким и временным. Еврею важно не почувствовать, что церковь или дворец красивый, а доказать или объяснить, что они совершенны и прекрасны. Ему важно проверить алгеброй гармонию, убедиться в том, что за его ощущениями и эмоциями стоят логические доводы, что его душевные движения вовсе не какие-то сантименты, а вполне даже положения, обоснованные логикой и подтверждённые всеми данными науки. Всякие сильные стороны характера являются продолжением слабых и наоборот. Евреи любят подводить теоретическую базу под вещи, которые вообще бессмысленно осмысливать логически. Например, под склонность слушать прибой или любовь Печёные булочки. Мало ему в экзистенции, так сказать, слушать и есть. Нет же, ему необходимо доказать всему миру, что печёные булочки полезнее жареных и что звук прибоя гармонизирует его внутренний мир. Смешно? Не очень. Потому что ещё Чарльз Дарвин говорил: "Имеет смысл время от времени проделывать самые идиотские эксперименты". Например, он играл перед цветами в саду на скрипке. Эффекта не было, но Но в середине 20 века было установлено, растения на музыку реагируют. И ещё как? Темп роста разных цветов увеличивается от музыки от 10 до 20%. Конечно же, это выяснили учёные, вооружённые такими приборами, какие Дарвину и не снились. Но ведь получается, его идея в своей основе была верной. Дарвин же разбрасывал камни на территории своего сада, хотел выяснить, с какой скоростью они будут уходить под землю. не выяснил, потому что не успел. Но уже в XX веке, наблюдая за этими камнями, археологи приходили к довольно любопытным выводам, как раз о скорости погружения камней в почву. В точности так же, как вот Дарвин, многие евреи лезут с логикой и стремлением исследовать в такие области жизни, куда нам лезть просто и не приходит в голову. А жаль, порой результаты у них получаются не менее потрясающие, чем у Дарвина. Самые интересные рассуждения о том, как воздействует на человека музыка, я слышал от одного московского еврея, сотрудника Дмитрия Хворостовского, и от одного преподавателя Красноярского института искусств. Другие музыканты, люди не чуть не менее высокой квалификации, но именно еврейский музыкант взял форму скрипки с характером её звуковой гаммы. Именно он произвёл интересный и неоднозначный разыскание в самых разнообразных областях, связанных с музыкой. Результаты оказывались в разной степени убедительные, но порой совершенно потрясающие. Впрочем, даже если рациональный подход у логика решительно ничего не даёт, мало кто из евреев откажется от их упорного применения. Евреи иррационально влечёт рациональное, и с этим ничего нельзя поделать.